Глава 12 Ведьма пришла в себя, но была совершенно обессилена. Она старалась сделать вид, что все в порядке, но от некроманта не скрылась ее напряженность. Девушка понимала, что их скезо-спутник способен убить ненужных более союзников, чего она не понимала, так того, что демоноборец посвятил свое время и силы искоренению зла, а не его приумножению. Она выслушала рассказ Элла о старухе, опустевшем городе, но явно думала при этом о чем-то своем. Некромант догадывался, о чем он привык, что люди пытаются убедить его воскресить близких. Кто угрожал, кто умолял, кто пытался подкупить. Интересно, какой способ избрала ведьма. И избрала ли? «Значит, люди за стеной погибли?» — спросила Эра, выслушав все. «Да, похоже, у них случился конфликт с кем-то. Может, с проезжими беззаконниками? А может, дело в давней вражде с другими местными кланами?» «Что, если среди них остались уцелевшие?» Эл пожал плечами. «Звери и птицы довершат начатые людьми». «Но так нельзя!» Девушка решительно встала, но покачнулась. Ей пришлось опереться по руку Кезу, «Нужно пустить их в крепость. Мы могли бы оказать им помощь». «Ты слушала невнимательно», — заметил Эл. «Город защищен магией. Никто не может ни покинуть его, ни...» «Однако мы сумели», — перебила Эра. «Собираешься повторить трюк с порталом? Что ж, вперед!» Ведьма сникла. «Разумеется, ни о какой магии не могло идти речи». В ближайшие дни девушка не сотворила бы и самого простейшего волшебства. «Мы даже не знаем, если выжившие», — сказал Кезу. «Едва ли», — проскрипел некромант. «Побоище произошло несколько дней назад. За это время раненые, даже если и были, умерли». Он не стал снова упоминать зверей и хищных птиц. Эра помолчала. «А художник?» проговорила она после паузы ему сюда тоже нет хода в этом я не уверен сказал димоноборец зато нисколько не сомневаюсь что он не успокоится пока не проберется сюда но ему ведь нужны жители так верно и я хочу убедиться что жителей здесь действительно нет и что они не появятся в дармахире девушка нахмурилась «Как это возможно? Что ты вообще имеешь в виду?» «Пока и сам не знаю», — признался Эл. Ведьма взглянула на своего телохранителя. «Кезо, я хочу поговорить с этой старухой». «Она не станет болтать с тобой», — сказал некромант. «Посмотрим, у нас женщин свои, темы для бесед». Демоноборец усмехнулся. «Развлекайтесь», — проговорил он. — Сколько я проведу здесь времени, не знаю. А вы, как я понимаю, никуда без меня не уйдете. Так что обживайтесь, прогуляйтесь, осмотрите достопримечательность. Заведите подругу. — Так мы и сделаем, — резко ответила Эра. — Я вам даже объясню, как найти старуху, — великодушно сказал димоноборец. — Слушайте и запоминайте, а то Дармахир — настоящий лабиринт. Когда ведьма удалилась в сопровождении Кезо, Эл вошел в дом и направился в комнату, которую приметил сразу еще в первое посещение здания. Это была ванная. Некромант не знал, есть ли в городе вода, но что мешает это проверить? Демоноборец отворил слегка скрипнувшую дверь и заглянул в дубовую бадью, стянутую металлическими обручами. К его удивлению, рядом с ней виднелись краны. Хотя чему удивляться? Конечно, маги черного когтя позаботились провести себе в крепость с трубу, ведь в горах имелись источники, которые спускались с вершин, давая нужный напор. Открутив латунные краны, Элл стянул перчатку и поставил под ледяную струю руку. Температура не имела для него значения. Легионер вернулся к циклопарду и снял с него сидельную сумку. Оттуда он достал обтянутый кожей чемоданчик. На верхней крышке виднелось теснение, причудливые знаки, смахивавшие на древние руны. Элл отнес чемоданчик в ванную и поставил на полку перед покрытым пылью металлическим зеркалом. На углах кожа истерлась и была заметно светлее, но защелки сверкали, как серебро. Открыв их, демоноборец поднял крышку и вытащил несколько прозрачных склянок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 Тени в углах темнели. Наконец Эл решил, что воды достаточно, и закрыл краны. Демоноборец снял плащ, отстегнул полуторный меч, кожаных ножных, пропитанных изнутри гвоздичным маслом, положил оружие на полку рядом с чемоданчиком. Клинок был выкован из сплава небесного железа и серебра, по лезвиям бежали колдовские руны, вытравленные особым волшебным составом. Сотворив над водой в боде символ Эрыша, некромант принялся раздеваться. Мертвое тело не знало боли, раны почти не причиняли ему вреда, но это не значило, что оно оставалось нетленным. Ткани постепенно разрушались, хотя и очень медленно. Эл не знал, сколько ему осталось, может, пятьдесят лет, может, сто, 100, может, тысяча. Но рано или поздно смерть явится и за ним. Сейчас же телу требовалась подпитка. Когда настанет время столкнуться со злом лицом к лицу, оно должно быть подобно стали, из которой выкован кровопуск. И волшебные снадобья, растворенные в воде, давали ему это. Они пропитывали тело временно, насыщая его силой, выносливостью, скоростью и ловкостью. Правда, эффект редко длился больше недели. К счастью, обычно этого хватало, чтобы уничтожить очередную нечисть. Можно было, конечно, снова принять ванну, но Эл не любил тратить снадобье и всегда старался уложиться с выполнением задания в кратчайшие сроки. На этот раз он сомневался, что художника придется ждать дольше. По его расчетам, тот уже должен был добраться до дармахира А значит, теперь искал способ проникнуть в крепость. Сколько ему потребуется на это времени?